Глава вторая. Диана. Я проснулась от холода. Всё моё тело знобило. Ночь, проведённая на сыром грязном полу темницы, давала о себе знать. В камере было по-прежнему темно. Окна для заключённых здесь были не предусмотрены. Закутавшись в плащ, я принялась ходить от стены к стене, чтобы хоть немного согреться. Желудок жалобно заурчал, стоило мне сделать несколько шагов. Я безумно хотела есть а в горле пересохло от жажды. Метал предательски заскрипел, извещая меня о прибытии гостей в моё скромное пристанище. Обернувшись, я увидела в дверях крупного коренастого мужчину. «На выход, Дейра!» – приказал он, и мне пришлось повиноваться. Спорить с вооружённым мужчиной было бы поистине глупо. В том, что меч у него не бутафорский, я почему-то уже не сомневалась. «Куда мы идём?» Спросила я, едва не поскользнувшись босыми ногами на влажных ступеньках, поднимающихся наверх. Мой сопровождающий лишь молча подтолкнул меня в спину. Солнечный свет ослепил меня, заставив зажмуриться. Инстинктивно я попыталась прикрыть покрасневшие глаза рукой. Только сейчас заметила, что кожу ладони покрывал слой засохшей грязи, а под ногтями скопилась чернота. «Стой, Дейра!» скомандовал мужчина, стоило нам сделать несколько шагов. Я покорно остановилась. Высокий светловолосый парень стянул мои руки за спиной верёвкой. «Это ещё зачем?» Возмутилась я, почувствовав, как джут натирает кожу. Закончив своё дело, юноша молча отступил в сторону, пропуская нас вперёд. Только сейчас я обратила внимание на то место, где очутилась. Под ногами у меня был непривычный асфальт, а каменная кладка. Кое где между булыжников зеленела молодая сочная трава. Передо мной простиралась высокая стена серого камня, совсем как в исторических фильмах про эпоху Средневековья. На мгновение появилась мысль, что я очутилась в прошлом. Вот только скачки во времени – это из разряда фантастики, и к реальной жизни они никакого отношения не имеют. Тяжелая мужская рука легла мне на спину. Напоминая о том, что я здесь вовсе не за тем, чтобы рассматривать архитектуру. Несколько шагов хватило, чтобы толпа, собравшаяся у деревянного помоста, заметила меня. Их бранные крики, плевки и крики окончательно убедили меня, что это не розыгрыш и не квест. Страх поднимался от кончиков пальцев, заполняя меня целиком. Весь ужас происходящего я осознала только сейчас». Переступая дрожащими ногами по холодной каменной кладке, я подходила всё ближе к тому месту, где у деревянной колоды меня ждал палач. Высокий, широкоплечий мужчина с животом внушительных размеров скалился, глядя на меня. Всё его лицо, кроме губ и подбородка, было скрыто под чёрной маской. Но мне этого было достаточно, чтобы увидеть его эмоции. Он предвкушал предстоящую казнь, словно реки крови смогут утолить его жажду. Словно мое бездыханное тело сможет наполнить его бездонный желудок. Секира в руках палача поблескивала на солнце. Наточенное лезвие было испечрено непонятными символами, которые вспыхивали серебром. Или же это все игра света и моего воображения. Три ступеньки, отделяющие меня от скалящегося убийцы, были дорогой на эшафот. Разве могла я подумать, что в 23 года вместо Родоса я попаду на собственную казнь? «Да и главное, за что?» Я обернулась к ликующей толпе, которая не терпелась увидеть шоу с обезглавливанием девушки, и рухнула на колени. Слёзы потекли по щекам. Мой взгляд зацепился за черноволосого мужчину, который стоял в первом ряду словно каменная статуя. «Пожалуйста», – взмолилась я дрожащим голосом, обращаясь к тому, кто вынес мне смертный приговор. «Я ни в чем не виновата». Фелина застелала глаза, превращая всех присутствующих в большое разноцветное пятно. «Пожалуйста!» – крикнула я, обращаясь уже к толпе. «Помогите!» Гул нарастал. Жалеть меня никто не собирался. Всем присутствующим хотелось поскорее покончить со мной, отобрав жизнь. Собрав все силы, я что из мочи закричала. «Разве не король должен вынести мне приговор? Вы устроили самосуд!» Обратилась я уже к черноволосому мужчине. «В отсутствие короля вы превысили свои полномочия, отправив меня на плаху». «Будьте вы прокляты!» крикнула я, едва не сорвав голос. Толпа зашепталась, а тот, кому были направлены мои пламенные речи, молча подал знак палачу. Словно тряпичную куклу, меня бросили рядом с бревном, расколотым пополам, насквозь пропитанным кровью. «Нет, нет!» «Нет!» – закричала я, давясь солеными слезами. «Я не хочу!» Мою голову положили на плаху. Я попыталась приподняться, но не смогла. «Отче наш!» – стала шептать я слова единственной известной мне молитвы, потеряв всякую надежду на чудо. «Цущий на небесах!» «Досветится!» Секира со свистом рассекла воздух, и я, сжавшись в комок, замерла. Внутри словно оборвалась натянутая струна и наступила звенящая тишина, нарушаемая лишь ударами моего сердца. «Стой!» – услышала я раскатистый громкий мужской голос. Холодный металл замер в воздухе, так и не коснувшись моей шеи. Я все еще боялась дышать, опасаясь ненароком спугнуть улыбнувшуюся мне удачу. Приподняв опухшие от слез веки, я увидела перед собой пару черных, начищенных до блеска сапог. И как только их обладатель успел так быстро очутиться на помосте. «Что здесь происходит, Дейсон?» Обратился незнакомец кому-то из толпы. «Ваше Величество!» Этот голос я узнала. Говорил черноволосый мужчина, что вынес мне смертный приговор. Вчера Дейр Клиффон обнаружил ее у северной стены. Она одна из тех, кто служит темной королеве. Она самозванка, а не королева» прервал речь черноволосого парня мой спаситель. «Да, Ваше Величество». Из-под опущенных ресниц я заметила, как мой обидчик учтиво склонил голову перед собеседником, не иначе, как знак уважения. Начищенные до блеска сапоги снова развернулись в мою сторону. В следующую секунду сильная рука, затянутая в кожаную перчатку, приподняла мой подбородок. Покрутив его в обе стороны и рассмотрев меня как следует, король отпустил руку, потеряв ко мне всякий интерес. «Освободи девчонку и прикажи привести ее в порядок», – распорядился мужчина. «Но, Ваше Величество, она же изменится!» Не сдержался Дейсон, но тут же осекся. «Приговор, Дейри, вынесу я, но позже», – ответил король, спустившись с деревянного помоста, где я по-прежнему стояла на коленях, словно пригвожденная к плахе. Она владеет информацией, которая непременно с нами поделится. Айша снова собирает армию. Добавил он и направился прочь с места моей несостоявшейся казни. Разочарованные сорванным представлением люди разошлись по своим делам. У Айшафота остался лишь Дейсон, который был явно недоволен тем, что моя казнь не состоялась. Окинув меня холодным решительным взглядом, он удалился, стуча каблуками по каменной кладке. Ко мне подоспели двое мужчин. Одним из них оказался тот самый светловолосый парень, что несколько минутами ранее стянул мои руки в тугой узел. Он избавил меня от пут и помог подняться. Ноги едва держали меня. Слишком много потрясений мне пришлось пережить за прошедшие сутки. Как только мои и ступни шагнули с деревянного помоста на землю, я вздохнула с облегчением. Казнь отменяется, по крайней мере, пока. Я не уверена, что король откажется от нее вовсе. Я для него лишь источник полезной информации. Вот только его величество ждет разочарование. Я не владею никакими сведениями о его врагах. Пройдя по извилистой каменной дороге, мы приблизились к двери. Мощь высоких стен здесь ощущалась столь явно, что было трудно отвести взгляд от серой каменной кладки, теряющейся высоко под облаками. Это был самый настоящий замок, величественный и чарующий. Драги моих сопровождающих гулким эхом разносились по коридорам. Длинные петляющие туннели уходили вглубь здания. Бесчисленное множество закрытых дверей тянулось вдоль стен. Блики от фонарей, закреплённых по обе стороны от нас, плясали на камне дрожащими зайчиками. Мы остановились у одной из дверей снушительных размеров бронзовой ручкой. Темноволосый мужчина лет 30 толкнул дверь и освободил проход, пропуская меня вовнутрь. Стены здесь были обиты тёмно-красным бархатом, по которому расползались вышитые золотыми нитями узоры. Горел камин, от которого по комнате растекались волны тепла и уюта. Мебель из дерева отражала отблески пламени, отливая красным. Дверь за моей спиной закрылась. Вот так, безо всяких объяснений, меня заперли в комнате. Но бунтовать было не в моих интересах. К тому же здесь было тепло и сухо. я опустилась на пушистый ковёр замысловатыми узорами рядом с камином. Тепло постепенно наполняло моё тело, разливаясь по клеточкам, даруя им живительную энергию, возвращая к жизни. И я протянула к огню озябшие руки. Он, словно маленький послушный зверёк, извивался у моих пальцев, не решаясь их лизнуть. От усталости мои веки будто налились свинцом. Они показались мне настолько тяжёлыми, что в какой-то момент я решила их просто закрыть. Опустив голову на ворс ковра, я подтянула к себе поближе колени и, уткнувшись в длинный чёрный плащ, заснула крепким сном.